Перегудов, день четвертый. Однако на утро Рысаков так и не появился. Как вскоре выяснилось, ночь он провел в следственном изоляторе и к настоящему моменту еще не соизволил проснуться. Его намеревались допросить по поводу новых, недавно выявленных фактов и до тех пор оставили под замком. Страхов и Бедовчук, явившиеся в гостиницу с утра пораньше и собравшие всю труппу в зале для банкетов, заявили, что у них есть вопросы и к другим актерам, не только Крысакову. Что касается вышеозначенного гражданина, то здесь, судя по всему, имело место недоразумение. И по какому же это недоразумению известного артиста задержали вчера после спектакля? Неожиданно для всех спросил Веленко с вызовом. Белинда посмотрела на него с невероятным изумлением. То ли Вадик действительно был возмущен до глубинной души подозрениями, которые пали на его кумира, то ли почувствовал, что понравившаяся ему женщина одобряет в мужчинах смелость. Как бы то ни было, он вызывал огонь на себя. Бедовчук пожевал нижнюю губу и сказал длинное «Мэ», после чего доложил, обводя глазами актерскую братью. Когда мы вчера вечером допросили гражданина Рысакова, он заявил, что с мэром города Романчиковой не имел никаких отношений и после банкета больше ее не видел. От милиции же бегал потому, что считал себя виновным в совершении другого тяжкого преступления. У Бедовчука был путанный слог, и он завел долгую историю, с которой выяснилось следующее. Якобы здесь, в Перегудове, за Тихоном Рысаковым охотилась какая-то блондинка караулила его возле гостиницы, стояла под его окнами, звонила ему в номер и обещала убить. Напугала его до смерти. Совершенно случайно накануне ночью он уронил ей на голову ящик с незабудками, который наивная администрация гостиницы прикрепила к балкону для красоты. Рысаков не смог сказать точно, поразил ли ящик цель, но когда за ним приехала милиция, решил, что да, поразил. Сидеть в тюрьме за убийство ему не хотелось поэтому он бежал. «Но если все уже выяснилось, почему вы до сих пор продолжаете его задерживать?» – не унимался Веленко. «Какие у вас к нему еще претензии?» От собственной храбрости он разрумянился и даже стал как будто выше ростом. Когда Таня сказала по этому поводу что-то одобрительное, Белинда мгновенно ответила. «Да, бабушка наверняка гордилась бы им». «Тебе не нравится, что он заботится о бабушке?» – укоризненно спросила Таня. «Ну ты и мегера». Тем временем Бедовчук принялся объяснять, по какому поводу милиция намеревается вторично допросить гражданина Рысакова. В тот самый вечер, когда погибла Романчикова, в доме напротив было совершено еще два убийства. Следствие считает, что преступник, расправившийся с мэром города, убрал двух свидетелей, которые могли бы его опознать. Одна из жертв – Пенсионерка Клавдия Петровна Моисеева, которая работала консьержкой в том самом подъезде, где проживала Романчикова. Вернее, Романчикова там не проживала. В ее квартире идет ремонт, и мэр города временно занимала площадь своей сестры. Но это к делу не относится. На абонентской книжке по расчетам за электричество, которая лежала у убитой Моисеевой в сумке, следствие обнаружила автограф Тихона Рысакова, а под ним дату – Он расписался на счетах убитой женщины за день до трагедии. Спрашивается, когда, где и при каких обстоятельствах это произошло. «Да мы и сами вам объясним», – опередил всех таранов, который сидел на отшибе с расстроенным видом. Таня так до сих пор не знала, рассказал он следователям о своем свидании или нет. «Приехав в ваш город, мы решили ознакомиться с достопримечательностями и отправились гулять. На трамвае доехали до конечной остановки и шли через двор какой-то пятиэтажки. Бедовчук смотрел на Таранова немигающим взглядом, как будто ему было совсем неинтересно, что же произошло в тот самый день. Вероятно, следователи специально учат удерживать на физиономии такое выражение, которое приводит в замешательство собеседников, кем бы они ни были. На лавочке сидели старушки. Мы спросили, как пройти к краеведческому музею. «Старушки все нам рассказали, а потом они узнали в Рысакове знаменитого артиста и попросили у него автограф. Ваша Моисеева наверняка была среди них. Я отлично помню эту самую расчетную книжку, потому что Рысаков поставил ногу на скамейку, а книжку положил на коленку, чтобы роспись получилась красивой». Другие участники того похода за достопримечательностями одобрительно загудели и принялись сыпать подробностями. Таня тоже внесла свою лепту. Ей казалось, что чем больше они будут говорить про Рысакова, тем меньше вероятность того, что милиция заинтересуется Тарановым. «Теперь, когда нам удалось рассеять ваши сомнения в отношении гражданина Рысакова, можем ли мы надеяться, что его отпустят из вашего чудесного заведения еще до начала сегодняшнего спектакля?» – спросил Будкевич, который защищал Тихона как родитель непутевого чада. Бедовчук посмотрел на него тяжелым взглядом, мрачно кивнул. «А сейчас я хотел бы показать вам всем фотографию мужчины, которого убили в ту же самую ночь». Снова обратился он к актерам. То есть сначала убили Романчикову, потом свидетеля, а потом и Клавдию Петровну Моисееву, которая нашла его тело. Фамилия, имя и отчество убитого Денис Петрович початков «Ух ты, мать твою!» – неожиданно громко сказала Яблонская и сжала рукой горло. Все повернулись и посмотрели на нее с недоумением. Белинда, первая получившая в руки фотографию убитого Почеткова, изумленно воскликнула. «Да это же тот самый парень, которого подожгли в фойе, тот в белом шарфе. Он еще юную красотку из-под падающей люстры вытолкнул. Я отлично его помню. Мне пришлось его костюмчик в порядок приводить после пожара». Поднялась небольшая кутерьма. Фотографию стали передавать из рук в руки. И Буткевич понял, что так просто ему от следователей не отделаться. Он совершенно пал духом. Боялся, что всю трупу задержат в Перегудове и гастроли сорвутся. «Тань», – тихо сказал он, подойдя сзади и наклонившись к самому ее уху. «У тебя в Москве ухажер есть, мент. Он в каком чине?» «А что?» Тотчас обернулась Таня, сразу, конечно, поняв, что, и быстро добавила – Не в том, чтобы вытащить нас из этой истории, если мы действительно влипли. Мысль о Дворецком до сих пор не приходила ей в голову. Но когда Будкевич вспомнил о нем, в сердце Тани немедленно загорелась надежда. Вот если бы Дворецкий сейчас был здесь, она бы чувствовала себя совсем иначе, более уверенно. Она сразу же вспомнила, что Дворецкий сейчас должен находиться где-то поблизости, кажется, в Приозерске, у потенциальной невесты. Надежда Морошкина. Вот как ее зовут. Да-да, он говорил, у нее там ферма. И это совсем недалеко от Ордынска, куда они завтра отправляются. Должны отправиться. Таня решила, что если Будкевичу не удастся все уладить миром, она непременно позвонит Валерию и попросит его приехать. Он, в конце концов, гораздо лучше разбирается в таких делах. Может быть, подскажет, как правильно себя вести со следователями. И вообще. Таня отыскала глазами Таранова и неожиданно поняла, что рядом с ним никогда не чувствовала умиротворения. И рядом с ним каждую минуту приходилось быть начеку. Она снова вспомнила слова тёти Поли, которая всегда была против Лёшки и не скрывала этого. Мужчина, который искрит как высоковольтный кабель, опасен для жизни. Таня очень надеялась, что тётка ошибается.